Глава 12. Я был так счастлив, что Макален вернулась. Лето без неё было не лето. Пока она не уехала за тысячи километров, я и не подозревал, сколько времени мы проводили вместе каждое лето. И да, хотя у меня были мои ребята, всё было иначе, не так, как надо. Без неё всё было не так. Поначалу я ужасно злился на неё за то, что она уехала, но потом я понял, что раз у неё нет ко мне романтических чувств, дружба мой единственный шанс не потерять Макален. Что ж, тогда будем дружить. Признаюсь, она выглядела очень хорошенькой, когда вышла с таможни. Такая сонная, знаете, у неё всегда такой вид, когда она очень устала или переживает. По пути домой она в основном молчала и за ужином тоже, но мне было приятно, что она рядом. Наверное, надо было рассказать ей про Стейси, пока она была в Ирландии, но я как-то не находил момента. Стейси очень классная. Но если честно, я думал, что мне нужно обзавестись подружкой до возвращения Макалан. Чтобы нам больше не было неловко вместе. Я не хотел, чтобы она переживала или думала, что я по-прежнему по ней сохну. Нужно было успокоить её, чтобы мы опять смогли нормально общаться. Но, к сожалению, я не могу сказать, чтобы всё сразу вернулось на круги своя. Макален вела себя со мной очень странно. Поначалу я решил, что это усталость от поездки и смена часовых поясов. Один раз она чуть не отрезала себе палец, когда я спросил её совета по поводу Стейси. А ведь обычно Макалан очень осторожен на кухне. Ладно, это понятно. Но прошла неделя, а у неё по-прежнему всё выпадало из рук. Стоило мне подойти, она по-прежнему избегала моего взгляда. Видимо, моё признание нанесло куда больший ущерб, чем я думал раньше. Но я был готов ждать, лишь бы ей снова стало хорошо в моей компании. За 2 недели до начала учёбы Макалан с мамой что-то готовили на кухне. Она пришла потусить со мной, но стоило маме появиться в дверях с продуктовой сумкой, как Маккален подскочила и предложила свою помощь. И с тех пор я её не видел. Каждый раз, когда мы вроде как проводили время вместе, она находила себе занятия, находила других людей, с которыми ей было интереснее. Вот, наверное, как она себя чувствовала во втором полугодии прошлого года заброшенной. Если бы я мог, я бы взял свои слова обратно. Рано или поздно я бы сошёл с ума от невысказанных чувств, но лучше уж поехать кукухой, чем потерять Макалон. Прошло полчаса. Меня всё ещё игнорировали, и я решил пойти на кухню. Макалон сидела за столом. Она не помогала маме, ничего не делала, просто болтала. "А, солнышко, ты тут?" сказала мама, словно забыла, что я вообще дома. Макалон поделилась со мной новым рецептом для барбекю. Попробуй его сегодня вечером. А ты, Макалон, просто обязана к нам присоединиться. С тех пор, как ты вернулась, мы тебя почти не видим. Ну и ещё мне нужен эксперт-дегустатор. Макалон лучисто улыбнулась. Конечно, буду рада. Потрясающе. Мама посмотрела на меня. Скоти се любит немецкие сосиски, надеюсь? Угу. Макалон хлопнула себя по лбу. Ох, господи, сегодня же среда. Я думала, что вторник. У меня дела. Ох, очень жаль. Мама и правда выглядела расстроенной. "Леви, как прошёл урок вождения?" "Хорошо. Я почти научился парковаться. Я тут подумал, что хорошо бы сдать на права в день рождения. Через несколько недель мне будет 16, и я от всей души надеялся, что мне подарят машину". Конечно, мама промолчала. "Хотя на следующей вечер у тебя первая футбольная игра в сезоне, и я не хочу, чтобы ты перенапрякся. Ты же знаешь, школа прежде всего". Но если я получу права, то смогу отвезти вас в Милуоки на праздничный ужин, ну или что-то вроде того. Хм. Как я уже сказала, я не хочу, чтобы ты перенапрягался. Я думаю, на день рождения нужно устроить что-нибудь поскромнее. Конечно, 16 лет серьёзная дата, но безумствовать не стоит. Можешь куда-нибудь сходить с друзьями после игры. У неё зазвонил телефон. Она подняла трубку и ушла в соседнюю комнату. Это всё было совсем не похоже на маму. Как она отмахнулась от моего дня рождения. Обычно она впадала в экстаз и планировала шикарные вечеринки, совершенно безумные. Видимо, в этом преимущество быть единственным ребёнком. Я повернулся к Макалан. "Чудная она в последнее время, а?" Макалан, не понимающая, на меня посмотрела. "Что? Мама, вот сейчас. Она так странно отреагировала, когда я сказал про день рождения. Ты согласна?" "Чего?" "Я будто говорил на иностранном языке." Ты разве не помнишь, что она обычно затевает на мой день рождения? Каждый раз целая эпопея. Макалан распахнула глаза. Да, да, ты прав. Что за мать, ей хидно. Может, я придавал этому слишком большое значение? Она что-нибудь планирует? Если и да, я ничего об этом не знаю, честно. Я внимательно на неё посмотрел. Вроде не врёт. Может, она думает, что мы уже взрослые, и нам не нужны шумные праздники с клоунами и животными из воздушных шаров? предположил она. Но я не хотел лошадку из шариков. Я надулгу бы. Наверное, ты права. Хотя обычно мне приходится усмирять её энтузиазм, а теперь, похоже, ей вообще плевать. Макалон отмахнулась от меня. Ничего себе, ты примадонна. Твоя мама самая заботливая на свете, расслабься. Я думаю, у тебя просто солнечный удар от тренировки под солнцем. Хоть я и привык к солнечной погоде, Но бегать под палящим солнцем в плотной футбольной форме всё равно было тяжеловато. Наверное, ты права. А что у тебя сегодня за планы? А? Сегодня вечером. Она непонимающе заморгала. Ты сказала, что у тебя дела, и поэтому ты не можешь остаться на ужин. Я хотел игриво откнуть её под рёбра, но она отскочила. Раньше моё присутствие её так не нервировало. Что-то тут не чисто. Она наконец закивала. Да, конечно, это, ну, семья. Планы с дядей Адамом. Всё хорошо? Всё в порядке. Я пообещала сходить с ними в кино. Она старательно отводила взгляд. И на что идёте? В кино-то? Эм, забыла, что мы хотели посмотреть. Может, я и не гений, но даже мне было понятно, что с Макалом что-то не ладно. У неё явно были планы, и она не хотела, чтобы я про них знал. Может, она уже с кем-нибудь встречается? Приехала вроде совсем недавно, но но если не это, То что же, она сбегала от нас, как Золушка с бала, и постоянно придумывала отговорки, чтобы не проводить со мной время. Они даже до сих пор не познакомились со Стейси. Я знал, что она знает её со школы, но это ведь совсем другое. Что бы там ни было, она не хотела посвящать меня в суть дела. И мне оставалось лишь уважать её выбор. Что угодно, лишь бы не стало хуже. Когда мы только переехали, я постоянно жаловался на холодные зимы Висконсина. Однако я и не подозревал, что настоящим проклятием для меня станет аномальная августовская жара. Мы с Китом вместе шли со стадиона. Раньше такого не было в Калифорнии. Раньше никогда не отменяли тренировку? Он покачал головой. Угу, лютая жара. Мы дошли до его машины, он открыл дверь. Спасибо, что подбросишь меня, чувак. Да без проблем. Он хмыкнул. Прости, что не взял с собой детское кресло. Блин, когда уже мне дадут права? Меня бесило, что надо полагаться на родителей или друзей, особенно когда надо было на тренировку. Слушай, если завтра тоже отменят, можешь прийти ко мне, попросыпаем мяч? Днём во дворе тенёк. Отлично. Я помолчал немного. Мне было известно, что среди мужчин не принято выражать эмоции, но мне правда было приятно, что Кит так старался мне помочь со спортом. И это. Спасибо за всё, мужик. Без тебя я бы ни за что не попал в сборную. Да ладно, ты бегаешь быстро как чёрт. Нам нужны быстрые ребята. Но любовные письма пока мне не пиши, о'кей? Он засмеялся. Вот когда сыграешь матч другой и поймаешь пару мячей, тогда и поговорим. Лады. Сначала сыграть матч, потом поймать мяч, потом написать тебе любовное письмо. Он остановил машину моего дома. Да. «Но давай проследим, чтобы Макалан не взревновала. Она суровая штучка. Эх, если бы девиц брали в команду!» Я выпрыгнул из машины и заметил снаружи машину мистера Дитса. Я поспешил внутрь. «С Макалан все хорошо?» Я остановился, как вкопанный. Мама с мистером Дитсом сидели за кухонным столом, склонив голову друг к другу и разглядывали какой-то листок бумаги. «Ой!» — мама подпрыгнула со стула. «А ты чего так рано сегодня?» Я перевёл взгляд с неё на папу Макалон и обратно. Что-то подозрительно. С Макалоном всё хорошо? Мама встревоженно посмотрела на мистера Дица. Тот поднялся на ноги. Да, да, всё в порядке. Я тут просто проезжал мимо. Он постарался незаметно взять со стола листок, но было совершенно очевидно, что именно он делает. А это что? Я показал на бумагу у него в руке. Это, ну, Они обменялись обеспокоенным взглядом. Я спрашивала мнение твоей мамы по поводу одной кулинарной штуки, которую хочу подарить Макало на день рождения. По какой-то причине я ему не поверил. Правда? Можно мне посмотреть? Мистер Диц уже собирался уходить, сказала мама. Дзынькнула кофемашина. Мама никогда не варила кофе для себя одной, только если у неё были гости. Да, он раскланялся. Забежал передохнуть с работы. Ливи, я хочу сделать дочке сюрприз, так что будь добр, не говори ей, что я заходил. Я не хотел брать Макала, особенно сейчас, когда наша дружба и так трещала по швам. Она вела себя странно, родители устраивали какие-то тайные собрания, и я не мог отвязаться от мысли, что от меня скрывают нечто важное. Очень загадочно, но у меня нет то настроения. На следующей неделе мама постоянно висела на телефоне с мистером Дицем. Не то чтобы она мне об этом сообщила, я подсмотрел имя у неё на телефоне. Я подумал, что, может, Макален знает, что происходит, и пошёл навестить её в субботу перед началом четверти. Обычно я входил без приглашения, но Макален в последнее время явно была не в восторге от моего общества, поэтому я постучал. А, привет. Я ощутил, что она не хочет меня видеть. Наверняка знает, что происходит, и я решил, что не уйду, пока она во всём не признается. Мы прошли в кухню. На столешнице лежало тесто, и всё вокруг было усыпано мукой. "Я готовлю пасту", сказала она и принялась месить тесто дальше. На этом моменте она обычно приглашала меня поужинать. Всегда так было до того, как она вернулась из Ирландии. С её приездом мы только раз поужинали вместе. Это было в воскресенье. Наши семьи собрались вместе, но теперь от одной мысли, что я сяду с ними за один стол, мне стало не по себе. Слишком много тайн, слишком много неотвеченных вопросов. Я решил не ходить вокруг да около. Ты что-то от меня скрываешь? Макалон застыла. Я так и знал. Ты о чём? Она присыпала тесто мукой и отвернулась, чтобы я не видела её лица. Думаю, что-то нечисто, я же вижу. Она попыталась пошутить. Нечисто? Ну прости, рассыпала муку. Какое ужасное преступление. Она рассмеялась. Но получилось как-то натужно, неестественно. Она хотела, чтобы я сменил тему. К несчастью для неё, я был настроен решительно: с меня довольно. Да ладно тебе, Макалон, я же не идиот. Ты в последнее время меня избегаешь, а вот наши родители наоборот внезапно подружились. О чём им говорить, если не о ком-то из нас? Не знаю, они же и правда друзья. Друзьям что запрещается разговаривать? Уйми свою паранойю. Друзья могут просто болтать. Вот именно. А ты как раз со мной совсем не разговариваешь. Она проигнорировала мою реплику, старательно раскатывала тесто. А ты можешь прерваться. Присядь. Давай поговорим, ну, пожалуйста. Я пододвинул стул, чтобы она села рядом со мной. Макала на внерешительности остановилась. Раньше она никогда не смущалась в моём присутствии. Она сидела, держа в руках полотенце, методично стёрла муку с рук, так и не поднимая на меня глаз. Макален, пожалуйста, скажи, что происходит? Ты ведёшь себя совсем иначе с тех пор, как вернулась. Словно моё присутствие тебя тяготит. Она наконец подняла взгляд, и вид у неё был напуганный. Я просто у меня было время подумать в Ирландии, и всё правда изменилось с тех пор, как я вернулась. Я изменилась. Думаю, дело в этом, в том, что я Она снова опустила глаза. Ливи, я думаю, наша дружба и так переживает не лучшие времена. Мне не хочется добавлять ещё проблем. Можно мы пока замнём эту тему? Пожалуйста. Я хотел дать ей время. Но разве 2 месяца в другой стране было недостаточно? Я чувствовал досаду и разочарование. Сам я никогда не врал Макален, и что-то мне подсказывало, что сейчас она не до конца со мной откровенна. Опять. Я всё переживал за неё и её чувства. Но как насчёт меня? Её отъезд меня очень задел. Я пытался дать ей всё, о чём она когда-то просила. Моё время, моё внимание, но этого оказалось недостаточно. И в этот раз я не виноват. Она сама уехала. Она не была рядом, она постоянно отменяла наши общие планы. А я, как дурак, дожидался её возвращения, но что-то не чувствовал, что она вернулась. Я устал ждать. Ты бросила меня. Слова вылетели у меня изо рта с такой скоростью, что я не успел их остановить. Я признался тебе в чувствах, и ты просто взяла и оставила меня одного. Представляешь, как мне было обидно. Но я молчал, потому что думал, что тебе нужно время. Я надеялся, что ты вернёшься, и всё будет как раньше, но этого не случилось. И я не знаю, что мне теперь делать, потому что я уже сделал всё, что мог. Ой, да ладно, как-то резко возразила она. По-твоему, это я виновата? Да ты признался мне в чувствах, словно открыл дверь, а потом я возвращаюсь, и эту дверь захлопывают перед моим носом. Дверь? Какую дверь я захлопнул? Да я дождаться не мог, когда ты вернёшься. Я думала, она заорёт на меня, но голос у неё задрожал. Всё время, пока я была в Ирландии, я думала о тебе. Мне, правда, было о чём подумать, и я думала, Леви, очень много. Я хотела, чтобы у нас получилось. Думала, что вот, я сойду с трапа, и нас ждёт счастливый финал. Но у меня выбили почву из-под ног. Я всё вспоминаю, как самолёт приземлился в Чикаго. Я думала, будет одно, а получилось совсем другое. Я была такой дурой, так что ты прав, Леви. Я теперь не полностью с тобой, но и ты со мной тоже. Ты вообще серьёзно? Я всё это время тебя ждал, МакКаллан. Это ты уехала. Оставила меня, и теперь меня игнорируешь. Я всё лето ждал, когда ты вернёшься, и вроде ты здесь, но тебя при этом нет, так скажи, чего ты от меня хочешь, потому что я устал играть в угадайку и переживать, что разочаровываю тебя, так что уж, пожалуйста, просвети меня». Она раскрыла рот, потом захлопнула. Всё это время Макалон не отрывала взгляд от пола, не хотела даже на меня смотреть. Пусть бы хоть стала со мной ругаться, бороться за нашу дружбу, но я уже знал, что это для неё в прошлом. И мне стало всё равно. Почему я всегда должен думать о том, как с ней помириться? Особенно сейчас, когда я понятия не имел, что ещё могу сделать. Что бы я ни придумывал, ей было мало одни требования. И в этом было всё дело. Макалон не хотела делить меня с другими. Я поднялся и пошёл к двери. Если бы она окликнула меня, я бы остановился. Я закрыл за собой дверь, и силы покинули меня. Я ужасно устал постоянно во всём сомневаться. Устал переживать и ругаться. Я отправился домой, уходя всё дальше от своего бывшего лучшего друга. Лучше уж так. Лучше знать наверняка, чем притворяться. Я чувствовал вкус неожиданной свободы. Может, отъезд Макаллен в Ирландию был для меня спасением. Он доказал мне, что я могу быть счастлив и без неё. Конечно, я по ней скучал, но нет, скучал я даже не по ней, а по своим воспоминаниям, по тому, как всё было раньше. Она теперь изменилась, да и я тоже. Похоже, мы оба держались за образы прошлого, за людей, которых больше не существовало. В тот самый момент я решил, что следующий год проведу без всяких драм. Если это значило отказаться от дружбы с МакКаллан, так тому и быть. Мне надоели ее игры. Воскресными вечерами мы все еще собирались вместе с семьями. К счастью, до начала учебы оставалось всего две недели, а потом у меня появились поводы не приходить на ужины. Ну и ладно. Я отлично отметил день рождения. После игры в гости пришли ребята. Стейси привела кое-кого из своих друзей. Разумеется, мама пригласила и Макалан, но, к счастью, та не смогла прийти. Даже ничего мне не подарила. До ее дня рождения оставалось пара недель, и я собирался ответить ей такой же любезностью. Жаль, что наши семьи все еще ничего не поняли и продолжали устраивать какие-то совместные мероприятия. Но субботние вечера у меня были свободны, и я мог безраздельно посвящать их своей девушке. Своей настоящей девушке. Стейси нормально отнеслась ко всей истории с Макалом. В том смысле, что мы вообще об этом не разговаривали. С ней у нас была своя, отдельная история, и Макалон к ней не имела ни малейшего отношения. И отлично. В ту субботу Стейси была как-то особенно рада меня видеть. Привет, красавчик. Она высунула голову из окна машины и поцеловала меня. Её волосы щекотали мне щёку. Я подумала: А давай сходим сегодня куда-нибудь поужинать. Куда-нибудь в новое место. Как тебе идея? Ладно, пожал плечами я. Настроение у меня было неважное. Вчера вечером у нас была третья игра в сезоне, и меня всё ещё не вызвали на поле. Я хорошо бегал и ловил мяч уже неплохо, но тренер почему-то отказывался меня выпускать. Так как наорать на него я не мог, оставалось злиться на всех вокруг. Где это мы? Спросил я, когда Стейси припарковалась у какой-то гостиницы. "Я слышала, что тут отличный ресторан". Она напряжённо рассмеялась. Я вышел из машины. Стейси смотрела в телефон. "Подожди секундочку, мне нужно позвонить". "Ладно. Странно. С чего бы нам ужинать в гостинице? С другой стороны, какая разница?" Стейси обычно знала, что делает. Но затем случилось нечто ещё более странное. Леви Я повернулся и увидел Макален и Даниэль. Что ты тут делаешь? Что я тут делаю? Нет, это вы, что тут делаете? Даниэль перевела взгляд с меня на Макален и обратно и встала между нами. Ничего себе совпадение, а? Скоро весь город здесь соберётся. Она рассмеялась, увидев Стейси. Привет, девочки, дружелюбно поздоровалась Стейси с Макален. Ничего себе, вы тоже решили сюда прийти? Она обменялась взглядами с Даниэль. Ну ладно, мы пойдём. Она зашагала быстрее. Даниэль не отставала, на ходу отвешивая комплименты туфлям Стейси. Мы смокала оказались рядом. Ты что, следишь за мной? спросил я. Она закатила глаза. И если тебе нравится так думать? Просто странно, что вы сюда приехали. Я даже не знал, что здесь есть ресторан. Я тут ни при чём, это была идея Даниэль, холодно ответила она. Да, конечно. Даниель и Стеиси завели нас внутрь и остановились у огромных двойных дверей. Я ужасно злился. Придётся теперь есть в присутствии Макалон. И что-то я сомневался, что это простая случайность. Наверняка она соскучилась и всё подстроила. Макалана остановилась и посмотрела на меня, словно могла прочесть мои мысли. Спустись на землю, Леви. Она остановилась прямо передо мной. Только после вас, сказала Стеиси, когда они с Даниелем распахнули двери. Я с хмурым видом пошёл вперёд, давая им понять, что я не в восторге от сложившейся ситуации. Сюрприз! Крики эхом разнеслись по огромному залу. Я не сразу сообразил, что происходит и почему здесь собрались мои друзья и родственники, а потом увидел плакат: "С днём рождения Макален и Леви". Выходит, родители втайне обсуждали праздничную вечеринку. Я повернулся к Макален. Судя по виду, сюрприз её тоже поразил. Так что получается, она не знала, что происходит? И значит, скрывала от меня что-то другое. Ко мне, смеясь, подошла мама. «Ну как? У нас получилось? Мы вас удивили?» «Думаю, я еще никогда в жизни так не удивлялся». «И как можно быть такими непонятливыми?» «Да уж, они нас провели». «Нет, я о родителях. Они что, не видели, что мы даже не разговариваем?» «И правда, мы с тобой не разговаривали, а не устроили нам совместный день рождения». Ещё удивительно, что Даниэль ничего не сказала папе. Она редко что держит в себе. В отличие от тебя? Да, это ведь я вела себя нелогично. Боже, я был таким кретином. Прости, я что-то не расслышала. Можешь повторить? Да, я был кретином, совершенном кретином. Я бы и сам не захотел с тобой дружить. А ещё говорят, что эта женщина не способна справиться с эмоциями. С другой стороны, я так запутался, особенно после того, как ты меня бросила. Как тут было не уехать из страны?